Глава 2. У имеющего мало отнимется, и имеющему много прибавится. Какую меру меряете, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Евангелие от Марка, глава 4, стих 24. «Ибо он поступит как человек,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 Принцип, описанный в ней, называется законом притяжения, или подобное притягивается подобным. Ты, наверное, скажешь, несправедливо, что с этим рабом так поступил его господин. Он получил всего один талант. Испугался, что тот жесток и побоялся промотать этот талант. Закопал его в землю, а потом вернул столько же, сколько взял. Но господин не принял этого таланта, а более того, обвинил раба в безделье. Почему так? ведь раб вернул господину то, что ему принадлежало. Да, прибыли не принес, но и убытка он не потерпел. А господина это не устроило. Для того, чтобы понять смысл этой притчи, давайте сначала поймем значение таланта, который господин дал рабу. На Ближнем Востоке талант — денежная мера. И когда одному дали пять, другому два таланта, а третьему один, каждому из них дали очень много. Это «очень много»? Два раба использовали на пользу, умножили, а третий принес его таким, как было дано. И господин разозлился, потому что не одобрил безделье, страх и то, что человек не оценил, что ему подарили. Радость господина произошла от того, что люди, которые получили талант даром, а не за собственные заслуги, смогли добавить в этот мир новых красок, сделать его лучше. Прибавление и умножение — суть жизни человека, его пути. Не вычитание, не деление, не отрицание, а избыток. Теперь понимаешь, Майя, о чем эта притча и как она связана с тобой. Под талантами в притче подразумевается самое ценное и дорогое, с чем мы приходим в этот мир — здоровье, ум, творческие способности, возможность чувствовать, любить, творить, красота, сила. Каждому по его силе, то есть по мере возможностей, употребить их в своей жизни. И каждый, кто получил талант, должен был дать отчет. Твой день отчета наступил сегодня, день суда. Смысл был не только развивать и реализовать свои способности, которые тебе дали, ты должна была трудами приумножить их, и только тогда тебе бы дали еще. Ты спросишь, почему ожидания господина оправдали только два раба? Потому что третий раб погубил данное ему дарование ленью, страхами и прочими деструктивными поступками, и не увеличил их. Первые же два раба оказались верными. Они с помощью своих трудов умножили полученное ими. В аллегорической форме в этой притче говорится о том, что тот, кто сохранил и умножил данные ему дарование, получит еще и еще. Тот же, кто погубил данные ему возможности или растратил их, лишится даже того, что имел при жизни. И эта притча применима не только к отдельной личности, а к человечеству в целом. Ты пришел сюда, чтобы приумножать то, что тебе дали, и с этим идти дальше. И быть благодарным даже за это, потому что тебе дали много. Я был в обиде на Творца, что не имел сапог, пока не встретил молодца, который был без ног. Амархаям. А как быть благодарным, если мне дали так мало? Спросишь ты. Если я недовольна своей жизнью, собой, я устала от детей, от нехватки денег, от боли, бессилия и страха. Благодарность идет от чувства глубокого удовлетворения своей жизнью, достижениями, внешностью, реализацией желаний, а удовлетворенность идет только от закрытия своих потребностей, то есть ты делаешь для себя, а потом только для другого. Если ты чем-то не удовлетворена, То хоть заблагодарись, это будет искусственная благодарность. Себя не обманешь. Удовлетворенные потребности одно из базовых и обязательных условий гармоничного состояния человека. И удовлетворение своих желаний не прихоть это нужда. Ее нельзя не удовлетворять. Представь, что будет с тобой, если ты не будешь удовлетворять базовые потребности жизни тела. Есть спать, пить, мыться тело умрет. То же самое происходит с душой, когда ты не удовлетворяешь свои потребности в отношениях, дружбе, понимании, уважении, признании, статусе, достижениях, в возможности гордиться собой, в развитии и реализации себя. Голодный человек — злой человек. Любая неудовлетворенная потребность — нарастающая агрессия, которая вас будет истощать и разрушать. Но для того, чтобы удовлетворять свои потребности — Нужно для начала позволить себе их слышать. Нужно научиться понимать себя. Дело в том, что в нашем обществе, начиная с детства, нам навязывают, что следовать своим потребностям, проявление эгоизма. Нам диктуют, что нужно поступить со своими интересами ради ближнего, поставить мнение и нужды других выше своих. Всегда нужно помочь, спасти, угодить, даже если это ущемляет наши интересы, потому что так надо. Надо быть удобной. Нравится людям, иначе плохо о тебе скажут, осудят, откажутся от тебя, и ты останешься одна. Наше созависимое общество полно страхов. Оно буквально порождает созависимых людей, относится к различиям между людьми с осуждением, презрением, использует страх, чтобы добиться разделения, подчинения. Страх оценки, неудачи, того, что ты не такой, как все. Жить своими интересами и удовлетворять свои желания не только не стыдно, а нормально и необходимо. Жертвенность и альтруизм — дефект личности. Этими поступками ты обкрадываешь себя. Внутренний резерв истощается, накапливается раздражение и обида, а потом гнев, раздражительность, апатия и депрессия. Жить, постоянно угождая другим, значит постоянно подвергать себя опасности. Окружающие не будут считаться с твоими ресурсами, будут игнорировать твои потребности, они хотят получить свое. Ты можешь провести всю жизнь, отдавая любовь, ресурсы, силы и делая людей, как тебе кажется, счастливыми, ожидая, что твои труды рано или поздно окупятся, тебя полюбят, зауважают и прочее. Но отношения между людьми — это не бизнес. И некоторые люди просто берут, не отдавая ничего взамен. Не воруйте у себя никогда. Умение поставить свои потребности и желания на первое место — позиция зрелой, целостной личности. А как же польза для общества, забота о близких? Только реализовав себя в полной мере, мы сможем принести пользу семье, друзьям, детям, обществу и миру. Это единственный путь стать по-настоящему свободным. Физическое рабство, несомненно, является преступлением. Однако гораздо страшнее, Рабство внутреннее и умственное, ибо наказанием за него, как хорошо написал Декарт, служит жизнь, полная тихого отчаяния. Человек не сможет никому помочь, пока не поможет самому себе. Это касается всего — любви, уважения, дружбы. Как можно любить кого-то, если не любишь себя? Или как можно уважать другого человека, если ты не знаешь, каково это — относиться с уважением к себе? Всегда ставить себя на первое место — вот что нужно научиться делать. Удовлетворять свои потребности, думать о своих мечтах и стремлениях, относиться к себе как к лучшему другу, самому дорогому и любимому человеку, для которого не жалко ни денег, ни времени, ни сил. Никогда не забывать о себе самом. Твое здоровье — главное. Твой психологический комфорт — главное. Твои собственные стремления и желания — Самое важное. И это правило работает в жизни везде. В самолете в случае экстренной ситуации есть правило: надеть маску сначала на себя, а потом на ребенка. И это не эгоизм, а здравый смысл и забота о нем. Потому что вы рискуете остаться без драгоценного кислорода и потерять сознание, и тут уже ребенок вряд ли сможет вам помочь. А обеспечив кислородом себя, вы получаете запас времени и можете позаботиться о нем. Поэтому, чтобы позаботиться о своем ребенке, родителях, близких, нужно в первую очередь позаботиться о себе. Чтобы было что дать им, у вас это должно быть. Вы должны себя наполнить. Вернемся к теме благодарности. За что, Майя, ты можешь быть благодарной? Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Цицерон. Первое. Благодари жизнь за то, что можешь дышать, видеть краски этого мира вокруг, слышать, ощущать, чувствовать, испытывать эмоции. Поблагодари Вселенную за то, что вокруг тебя есть много замечательных, хороших, добрых людей, которых послала тебе судьба для развития, для поддержки, даже боли и потерь, без которых не будет роста, для твоего счастья. Вспомни, в твоей жизни точно были и есть такие люди, которые тебя любят, ценят, уважают. Второе. Поблагодари своих родителей за то, что подарили тебе жизнь. И это самое главное, за что ты их должна благодарить. Да, они, возможно, что-то не дали. Здоровье, образование, счастливого детства, достатка, любви, заботы, понимания. Они дали столько, сколько могли, потому что каждый человек всегда делает все возможное, исходя из его нынешнего уровня сознания. Твои возможные травмы — следствие искалеченной, травмированной психики твоих родителей и их родителями. Они сделали с тобой то же самое, потому что не умели по-другому, их никто не учил как надо. Поэтому, возможно, они не умели любить и проявлять свою любовь, относиться к тебе с уважением, пониманием, потому что у них этого не было, они этого не видели». Мы изливаем только то, чем мы сами наполнены. И счастливые дети могут вырасти только у счастливых родителей. Счастливые люди не могут делать зло, проявлять агрессию к своим детям и близким, поскольку просто не имеют и не знают этих чувств. Что касается осуждения своих родителей, невозможно понять другого, не прожив всю его жизнь от начала до конца. Мы не можем понять человека, не пройдя его путь в его башмаках. Зачастую мы просто не способны понять причины поступков родителей, поэтому не надо пытаться вмешиваться или анализировать их жизнь. Многие моменты поведения родителей становятся понятны только тогда, когда мы сами становимся взрослыми. К тому же наши родители жили совсем в другое время. Не было книг, психологов, тренингов, курсов. То, что нам доступно сейчас, информация в открытом доступе, у них этого не было. Да и в советские времена большинство было озабочено тем, чтобы просто выжить. Им было очень тяжело, и это правда. Всё вышесказанное вовсе не означает, что ты должна их прощать, любить или дружить, если ты того не хочешь, если это доставляет тебе дискомфорт по каким-либо причинам. Родители бывают разные, и если они деструктивные, токсичные, тебя обижают и обесценивают, и тебе это больно, выбирай всегда себя, свои чувства. Благодарить их не значит простить и пустить в свою жизнь, если ты того не хочешь. Это значит не держать в себе негатив, агрессию и злобу на их поступки. Значит отпустить и сказать спасибо, потому что негативными мыслями и намерениями ты делаешь плохо только себе, разрушаешь себя, отнимаешь у себя силы, а ты — это самое главное, дорогое и ценное. Третье. Благодари своих детей. Дети — лучшие воспитатели, наши маленькие учителя. Они — наши зеркала. Научись только смотреть в них. И самое главное, что они нам дают, возможность почувствовать себя родителями и творцами. Они помогают нам лучше понять своих родителей и посмотреть на себя со стороны. Что посеешь, то и пожнешь. Наши дети — точное отражение нас самих. И как бы мы их ни учили, ни наставляли, если мы сами показываем им дурной пример, то все наши действия будут напрасны. Мы не можем дать или научить тому, чего в нас нет. Четвертое. Благодари тех, кто сделал тебе больно, обидел, предал, бросил, специально или совсем неосознанно. Именно они помогли тебе стать лучше. Благодаря им ты прошла так нужные вам жизненные уроки. Ты изменилась, увидела себя через них. Они взяли на себя самую тяжелую ношу — быть плохими — для того, чтобы ты стала лучше. И труднее всего благодарить тех, кто тебя ранил. Еще труднее благодарить всем сердцем, не испытывая при этом обиды, ненависти и злости. Пятое. Благодари себя каждый день. В первую очередь за то, что ты уже победитель, потому что родилась. Ты — единственный человек, который всегда был рядом с тобой, который просыпался с тобой каждое утро и засыпал с тобой каждую ночь, Даже в самые трудные времена своей жизни, когда казалось, что твой мир рушится, именно ты спасала себя. Ты была единственным человеком, который был с тобой каждую секунду на протяжении всей твоей жизни, от начала до конца. Поэтому ты должна заботиться о себе, любить и помогать себе. Ты единственный человек, который изменит твою жизнь в лучшую сторону. Скажи себе спасибо за те навыки, способности, которые ты развела в течение жизни. Ты шла вперед, делала шаги, училась, работала над своим мышлением, наполняла себя новым и нужным, каждый день одерживала маленькую победу над собой, преодолевала сложности, а их наверняка было много в твоей жизни, а помогла тебе их преодолеть твоя находчивость, ум, воля, выносливость и смелость. Вспомни все свои достижения, где тебя хвалили что у тебя получалось, кому ты помогала и на чью жизнь ты повлияла. Ты молодец. Никогда не бросай себя, не предавай и всегда благодари. Каждый день. Великая победа, что знает человечество, победа не над смертью и верь не над судьбой. Вам засчитал очко судья, что судит суд небесный. Только одну победу — победу над собой. Омар